Семьдесят Март четвертый, Художник, артист, музыкант, строители нового мира. Каждый человек с сознанием новым строитель. Все дело в сознании. Обновление сознания задача неотложная. Без понимания эволюции великого плана непонятий каждодневных подробностей, ведущих к его осуществлению. Личное благо. и общее благо не всегда совпадают. Личное благо мучеников, науки и всех преследуемых занесения света не совпадает с благом общим. Личное благо малого «я» не вмещается в общее благо, но будет время, когда оно, будучи в созвучии полным с благом всеобщим, не станет стоять камнем преткновения на пути человека. Это возможно лишь только тогда, когда все оболочки будут подчинены высшей триаде, а они воли своей не имеют. И тогда строитель нового мира денется вперед гигантскими шагами. Отсталость сознания и невежество ныне мешают. Очищение сознания необходимо. Светлые одежды — символ обновленного сознания. Не войти в старых лохмотьях в мир новый, с ними придется расстаться. Обновление сознания означает его расширение. Широк мир будущего, он не имеет пределов. Беспредельность — сферы его устремлений, беспредельность во всем, а также и в росте могущества духа и возможности его. Все возможно и все доступно лозунги нового мира. Они приложимы в области духа, исканий ума и достижений науки. Наука будущего, устремленная сердцем, умом и духом, слитыми в созвучном аккорде, откроет неслыханные возможности перед человеком. Смотрите туда, в страну новую, где ныне идет утверждение нового мира, ибо ведущая она. Отбросьте оскал старого мира, дни его сочтены, и в новой стране нет ему места. Уходит. Уходит мир старый непреложно и верно из сознаний сердец человеческих и уходит навсегда, и память о нем не останется, и боли уже не придет. Новое, новое, новое поступью светло идет, место ему приготовьте в сознании вашем, дабы не ослепнуть от света его и, ослепнув, не принять свет, грядущий за тьму. Многие так поступают, и тогда часто не ведает его служить тебе. От света все, что в созвучии с планом великим, а все, что против от тьмы или тьме служит сознательно или бессознательно. Великое разделение глубже и драматичнее, чем это может показаться вначале. Печально учись тех, кто, воображая себя на служении света, служит не свету, а тьме. Но зато и велика заслуга того, кто, не зная о свете, ему уже служит.